шаурма с курицей и маринованными огурцами пол килограмма тонкого лаваша 1 килограмм филе курицы 4 маринованных огурца 4 помидора 3 сладких перца 3 головки репчатого лука 150 граммов сливочного масла зелень базилика соль перец черный молотый по вкусу для соуса 80 граммов сметаны 80 миллилитров кефира 80 граммов густого майонеза, 7 зубчиков чеснока, красный молотый перец, черный молотый перец, кориандр, эстрагон, мелиса по вкусу. Филе курицы нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле. 100 граммов до золотистого цвета. Зелень базилика вымыть, обсушить, мелко нарезать. Сладкий перец вымыть, удалить семена. Лук Очистить, вымыть. Сладкий перец и лук нарезать кубиками и пассировать на оставшемся сливочном масле. Перемешать курицу, пассированные овощи, базилик, посолить, поперчить. Огурцы нарезать кружочками. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты. Снять кожицу, мякоть нарезать кружочками. Приготовить соус. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать все ингредиенты и дать соусу настояться 30 минут. Один лаваш уложить сверху на второй, затем на него слоями выложить начинку. Первый слой помидоры, второй огурцы, третий смесь курицы и овощей, сверху полить соусом. Свернуть лаваш туго в конвертик и подогреть на сковороде гриль с обеих сторон. Блюдо подавать к столу горячим.